704. Сентябрь, 13. -е. Каждая записанная мысль имеет ценность, ибо представляет собой кристаллизованный свет. Ты окружен лучом, ты в луче, и, преображая его энергии в формы, получаешь законченный кристалл. Происходит трансформация пространственных энергий, то есть их оформление в образы мысли. Неоформленная в сознании мысль остается недоступной для обычных людей, а оформленная становится их достоянием. В этом твоя заслуга, которую не следует преуменьшать. Тоже дается и учителями, но на высшей шкале. Так же записывала и Матерь Агни-йоги. Каждодневные записи ценны ритмом. Ритм означает спираль, вытянутую во времени. Спираль, расширяющуюся и ведущую вверх, говорится как бы об одном, но в постоянно новом аспекте и более углубленно и расширенно. Не повторяется ничто. Ибо расширенное сознание не позволяет, каждый раз давая развитие предшествовавших положений. В этом уявляется рост сознания. Трудность в том, что форма изложения должна быть все же доступной и понятной хотя бы. В какой-то мере для всех. Но читать его лучше сначала, равно как и записи эти. Много даем, ибо много сознаний различных, и надо дать пищу для всех. Каждый найдет по себе, если даст себе труд дочитать до конца. Голод заставит читать, ибо больше взять будет негде. Воздействие записи на психику будет огромное. И не столько содержание будет влиять, сколько огонь и ритм речи. Ритм этот очень силен, в чем сам убедился недавно, перечтя строки записей и ощутив при этом огромный подъем духа и радость полета. Придут. Придут многие и будут почерпать от мудрости владыки, ибо мысли его запечатлены на этих страницах. О судьбе записи не горюй, ибо увидят свет, и достоянием станут родного народа. Потому, говорю, пиши и не раздумывай много. Многие хотели бы писать, но возможности не имеют и данных. Когда луч посылаем, кому следствие послого света не могут не уиться внешне, в той или иной форме. Ты же в луче. Еще раз говорю, нет, не уедет. Говорю, дабы знал, что к записям должен ты веру иметь, непоколебимую подвижностью плана. Сейчас ты на перепутье событий, но стихии войдут в берега, и поднимется здание нового мира, выступив явно, видимо, всем. И труд твой, упорный и долгий, выступит из неизвестности на свет дня. Он нам нужен, потому говорю, пиши. И пусть выливается в записях этих учителя мудрость. Суждение сегодняшнего дня отложи, оно окрашено переживаниями и моментом. Во время записи ценность поймешь, и их силу почуешь, людей устремлять к учителю света. Конца записям нет и не будет, ибо беспредельность обещана мной. Можешь отметить новую возможность развивать любую мысль по любому направлению, как бы прозревая ее развитие в будущее. Технические усовершенствования тоже не будут чужды этой мысли, ибо логически будешь в состоянии идти от зрения любого явления технического порядка к его дальнейшему совершенствованию и рационализации. В этом сказывается синтез и его обобщающая мощь. Если есть фундамент и объединяющее начало, на его основе можно понимать все. Так путь указую вперед без остановок и колебаний.